Глава вторая. Новый день наступил для меня очень рано, аж в 5 часов утра. Едва проснувшись, Вячеслав разбудил меня, уснувшую в кресле, и напомнил, что пора продолжить работу, так как время не терпит. Я неохотя поднялась и поплелась в ванну. За то время, что приводила себя в порядок, Вячеслав умудрился накрыть на стол. Хотя и сильно при этом намусорил вокруг и разбил две чашки, что в его положении было простительно. Я прибрала всё с пола, и мы сели завтракать. Быстро умяв кривые бутерброды с копчёной колбасой и кружочками свежего помидора и запив всё это горячим кофе, мы отправились в институт. А там всё снова завертелось и закрутилось. Конышев что-то кому-то диктовал, отдавал какие-то распоряжения, одним словом, руководил следственным процессом. Я же почти забыв о своих прямых обязанностях, скорее выполняла роль его поводыря, нежели частного телохранителя, помогая мужчине добраться до очередного нужного кабинета или человека. И ближе к середине дня мне начало казаться, что возможность опасности господинным Кононовым и заместителем министра по финансам сильно преувеличена. За 2 дня ещё ни одного покушения или хотя бы намёка на то. Но тут-то всё и случилось. Где-то около половины второго в кабинет, где проходило совещание, без стука влетел встревоженный охранник из ходу выкрикнул: "Только что позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложена бомба". "О, господи, опять!" всплеснул руками Кононов, затем скомандовал: "Срочно всех эвакуировать". "А как же материал? Вновь позволит всё взорвать?" вмешался его коллега, полноватый мужчина с седой прядью на виске, при абсолютно чёрных густых волосах. Это же весь труд коту под хвост. Мы только-только сдвинулись с мёртвой точки. А вы что предлагаете? Развел руками Олег Ефимович. Мне дороже люди, нежели техника. Вячеслав Евгеньевич, дорогой, мужчина подхватил Конышева под руку. Пойдёмте поскорее отсюда. Подождите, остановил я Конынова, преградив ему путь. Что такое? удивлённо уставился тот на меня. Мы остаёмся, заявила я в ответ. То есть как это? возмутился мужчина. Вы что, не понимаете? Сейчас всё взлетит на воздух, как уже случилось однажды. Эти люди не станут церемониться и ждать, пока мы все выберемся из здания. Не думаю. Скорее всего, это обычная уловка для того, чтобы выманить из здания Вячеслава Евгеньевича. Ведь проникнуть сюда преступникам не удаётся из-за слишком большого количества охраны, поделилась я своими соображениями. В первый раз, насколько мне известно, вас о взрыве никто не предупреждал, потому что он и носил такой грандиозный характер. И всё, что требовалось, удалось уничтожить. А теперь что? Подумайте. Думаете, ваши террористы одумались и решили смилостивиться, оставив шанс для спасения? Зачем тогда вообще закладывать бомбу? Напугали они вас ещё в первый раз, но вы ведь не приняли это к сведению и продолжили работу. Они не дураки и понимают, что устрашением ничего не добьются. Полностью согласен. Неожиданно поддержал меня Коношин. Мы не можем останавливать работу и демонстрировать страх. Иначе это их подстегнёт ещё больше. К тому же, если бы им нужно было всё взорвать, они бы давно уже это сделали, без каких-либо предупреждений. Решено, мы остаёмся. Нет, я не могу этого позволить, продолжал тянуть Вячеслава к двери Кононов. Вы слишком дорогие, лучше лишний раз перестраховаться. Не упрямьтесь, пойдёмте. Я же сказал, мы остаёмся, отдёрнул руку Вячеслав. Мне уже надоело бегать и прятаться. Если Богу угодно, он призовёт меня к себе. Если нет, я завершу работу над проектом во что бы то ни стало. Да и вам бы я советовал не создавать панику. Вызовите сапёров и пусть спокойно ищут и обезвреживают, не привлекая внимания. Вот увидите, они ничего не найдут. Но я не могу позволить вам остаться здесь. Я несу за вас ответственность перед всей страной и просто обязан первым эвакуировать именно вас. продолжал суетиться Олег Ефимович. Ну, прямо-то плохой помощник, поймите же вы, Вячеслав Евгеньевич. Ну, хорошо. Я покину свой кабинет и перейду в любой другой, но не более, уступил Коношев. Из института я не выйду. Хорошо. Тогда пойдёмте в другой кабинет, куда сами захотите. А лучше и вовсе в другое крыло, обрадовался Кононов. Все участники собрания сорвались с мест и, задвигав стульями, поспешили к двери. Я старалась не отставать от Вячеслава, которого тащил прочь от собственного кабинета его начальник. Минут через 7 мы уже находились в другом крыле огромного институтского здания. Получив приказ не создавать паники, охрана вызвала сапёров, и здание начали тщательно осматривать на предмет обнаружения взрывчатки. Стревоженные присутствием посторонних, да ещё с приборами по поиску взрывных устройств, сотрудники института всполошились не на шутку и отказались продолжить работу. Кононов вынужден был дать разрешение на эвакуацию, после чего началось самое настоящее бегство. Рисковать собственной жизнью ради науки никому не хотелось. Конышев злился, что исследования вновь приостановлены, но поделать ничего не мог. Прошло часа 2, и сапёры уверенно заявили, что в здании никаких взрывных устройств нет. Ну, что я вам говорил, возмутился Вячеслав Евгеньевич. Вы сами только что сорвали весь рабочий процесс. О, боже, в таких условиях просто невозможно проводить исследование. Нужно срочно что-то предпринять. Кононов вяло развёл руками, давая понять, что с радостью бы, да не знает что. Впрочем, его жестов Вячеслав, конечно же, не увидел, а потому продолжил возмущаться. Ну что вы молчите? Придумайте что-нибудь. Добейтесь того, чтобы подобного больше не происходило, иначе я сам откажусь от работы и делайте тогда что хотите. Мы постараемся. Обязательно постараемся что-нибудь придумать, испуганно пообещал Кононов. Вы только успокойтесь и езжайте сегодня домой. Отдохните немного, а завтра уже с новыми силами Хорошо, мне и действительно нужно отдохнуть, согласился Вячеслав тут же, а затем позвал Евгения, вы здесь? А куда же я от вас денусь? Негромко произнесла я, стояя у него за спиной. Что, идем к машине? Он кивнул. Я подхватила его под руку и мы неспеша направились к выходу. У самой двери я остановилась и подозвав охранника попросила его побыть с Вячеславом в моё отсутствие. Сама же отправилась к машине Коношева, тёмному Опелю со слегка затонированными боковыми стёклами, чтобы её осмотреть. Машина находилась на общей институтской стоянке с того самого момента, как Вячеслав лишился зрения, и ею никто не пользовался. Обычно Коношева отправляли домой на служебном транспорте в сопровождении телохранителей. Что касается стоянки, то она фактически не охранялась, так как была расположена прямо под окнами самого здания института, и все машины великолепно просматривались. Предполагалось, что при подобных обстоятельствах с автомобилями ничего не станет. Я подошла к машине, присев, заглянула под днище. Ничего. Открыла багажник тоже пусто. Капот никаких лишних деталей. Отключив сигнализацию, проверила салон. Только тогда вернулась за Вячеславом и попросила охранника пойти с нами. Тот не сразу понял, чего от него хотят. На всякий случай, отрезала я, не вдаваясь в подробности. Мы вышли из здания института втроем. По близости никого не оказалось, но это еще не говорило о том, что все спокойно. Уж я-то прекрасно знала, что если целью преступников является Вячеслав... то в каком-либо соседнем доме в небольшой квартирке может сидеть себе какой-нибудь снайпер и ждать нашего появления. Поэтому я и охранник, безоговорочно выполнявший мои приказы, окружили клиента живым щитом и проводили к машине. И только усадив Конышева на сиденье, я отпустил охранника. Заняла водительское место, захлопнула дверцу и вставила ключ в замок зажигания. В ту же минуту что-то щёлкнуло. Я насторожилась. приостановив пока завод двигателя. Вы слышали? Допутив, что мне могло померещиться, на всякий случай спросила я у Вячеслава. Щелчок, уточнил он. Да, щелчок, Конышевки внул. Слева от себя. А у меня справа, удивительно заметила я и повернула голову к окну. И вроде бы всё спокойно, но моя интуиция подсказывала обратное. Я решила выйти из машины, чтобы ещё раз более тщательно её осмотреть. И взявшись за ручку, стала открывать дверь. Та не поддавалась. Я подёрнула сильнее, дверь по-прежнему оставалась на своём месте. Сердце моё забилось быстрее, так как ни к чему хорошему такие дела привести не могли. Женя, что-то случилось? Догадался по шуму и тяжёлому дыханию Вячеслав. Похоже, что да, вздохнула я. Дверь не открывается. Попробуйте с вашей стороны. Коношев на ощупь потаскал ручку и, оттянув её, толкнул дверь. Результат оказался аналогичным: дверь не подумала открываться. Тогда я обратила внимание на защёлку, блокирующую дверь изнутри, и обнаружила, что та опущена вниз. Я попыталась поднять её, но та не поддавалась, словно приросла намертво. Что-то произошло. Дверные замки заклинило на обеих дверях, сообщила я Вячеславу, решив, что он должен это знать. Тот слегка вздрогнул, а потом произнес: "Скорее всего, автомобиль заминирован. Хотите сказать, может рвануть в любой момент?" Испуганно переспросила я, хотя и сама могла о том догадаться. Конышев вновь кивнул. "О боже!" Невольно сорвалось с моих губ. Затем я принялась отдирать внутренности дверной обшивки, чтобы заглянуть внутрь и, устранив помехи, вызволить Вячеслава из машины. О себе я даже как-то не думала. Впрочем, так происходило всегда, когда чувствовала ответственность за конкретного человека, а иначе и быть не может. Ведь если телохранителю дороже собственная шкура, то он тот, от кого нужно защищать, а не наоборот. Что вы делаете? спросил Вячеслав, слегка занервничав. Пытаюсь вызволить нас отсюда, ответила я, затем заметила: не понимаю, почему мы всё ещё живы. Сейчас ведь всё радиоуправляемо. Преступники могли бы рвануть машину по желанию именно сейчас, а не двумя минутами позже. Но от чего-то медлят. Скорее всего, взрывной механизм основан на химической реакции, или же кто-то очень хочет насладиться своим триумфом и продлить мои мучения. Устало предположил Вячеслав. Впрочем, преступники могли попросту не решиться использовать радиоуправляемое устройство. Дело в том, что обычно оно действует только на определенной частоте, и для того, чтобы избежать помех. Нужно найти такую частоту, на которой не будет работать ни одно находящееся рядом устройство. А здесь научный институт, сами понимаете, техники разной хватает. Могло рвануть не по времени или же не рвануть вообще. Так что, скорее всего, механизм основан на функциях зажигательной системы самой машины. Вы же ее пока еще не завели, теперь и не буду. Я почти уверен, что провода от запального капсюля идут к контактам зажигательной системы. рассуждал Коношев. Возможно, так ему было проще справиться со страхом. Я же и не перебивала, пусть говорит. Мне и самой от этого легче. А при повороте ключа должно произойти замыкание и детонирование бомбы. Вы лучше бы подсказали, как это всё отключить, перебила я. Здесь в дверце какие-то проводки, и куда они идут, понятия не имею. У высшими науками у меня всегда было туго. Что за проводки? сосредоточился Вячеслав. Знала бы я, вздохнул и я. Все одного цвета, но столько их тут явно не должно быть. Может, открыть окна и вылезти так? Нет, торопливо произнес Вячеслав, повернувшись в мою сторону. Почему? удивился я. Потому что неизвестно, что сотворили с дверями эти умники. Движение стекла также может сработать на замыкании цепи. И я, и Вячеслав призадумались. Время поджимало. И я не нашла ничего лучше, чем вытащить из сумочки небольшой фонарик и ударить им прямо по стеклу. Стекло разбилось на части. Некоторые осколки упали на асфальт, некоторые отлетели в салон и порезали мне руку. Взрыва, по крайней мере, не произошло. На коже выступила ярко-алая кровь, но сейчас я этого даже не замечала, продолжая оббивать стекло вокруг. Вячеслав ни о чём не спрашивал, видимо, и так догадываясь, что я делаю. Когда стекло было полностью выбито, я с пластичностью змеи выползла из машины и принялась дергать ручки дверей, расположенных позади, надеясь, что хоть их удастся открыть, и тогда Вячеслав сможет покинуть это взрывоопасное авто. И куда только эти умники засунули взрывчатку? Как назло, и задние двери тоже не поддавались. Я начала психовать, не зная, что еще предпринять. Затем подошла к дверцу с его стороны и спросила. Сможете выбраться через моё окно? А разве есть выбор? Конышев попробовал улыбнуться. Затем он молча повернулся в сторону выбитого окна и начал на ощупь перемещаться в том направлении. Я тоже переметнулась на другую сторону, чтобы управлять его движениями словесно, говоря, куда ставить руку или ногу. Вячеслав исполнял всё в точности, двигаясь уверенно и аккуратно. Скорее он уже высунулся по пояс из окна, Я подхватила его и стала вытягивать наружу. Коношев не весомостью не отличался, но я собрала все свои силы, понимая, что только от меня сейчас зависит его судьба. Позади кто-то зашаркал. Я не имела возможности обернуться и посмотреть, кто это, но очень боялась, что не свои. Те, кто как раз и подложил бомбу. Я поторопилась вытянуть Конышева из авто, и как только его ноги коснулись асфальта, торопливо обернулась и увидела вылупившегося на нас дядю в серой майке и просторных штанах со множеством карманов. Он явно не мог сообразить, что мы такое вытворяем. Ну что, смотрите и идите своей дорогой, окресилась я, тем более что мне просто необходимо было сбросить весь негатив, возникший на почве недавнего страха. Затем подхватила Вячеслава под руку и торопливо повела его обратно в здание института. Там, натолкнувшись на охранника, удивленного нашим возвращением, велела тому вновь вызывать саперов, пояснив, что в машине ученого бомба. Парнишка поспешил выполнить моё поручение, а вскоре вниз сбежали другие сотрудники и на перебой стали спрашивать, что произошло. Глупый вопрос! моментально поставил всех на место Вячеслав. Что ещё, кроме как очередное покушение, может произойти? Я ведь в последнее время стал какой-то дичью, за которой охотится, наверное, полмира. Кому-то, видите ли, не выгоден мой проект. Никогда не пробовали почувствовать себя уткой, на которую нацелено сразу 100, а то и 200 ружей? Вячеслав явно нервничал. Да и остальным моментально стало не по себе. Я же понимаю, что нам Сапёров ждать не обязательно, тем более что на Opel и не я, ни клиент ни за что не поедем. предложила следующее. Давайте отправимся к вам домой на моём авто. Надеюсь, что его ещё не успели вычистить и починить с рывчаткой. Согласен, только пусть сначала вашу машину всё-таки осмотрят, откликнулся Коношев. Я не стала с ним спорить. Мы дождались прибытия, точнее, возвращения знакомой группы, попросили осмотреть мою машину и только потом сели в неё. Вячеслав облегчённо вздохнул, и обо всем-то тоже Затем вставила ключ в замок зажигания и осторожно повернула. Несмотря на предварительный контроль, всё же побаиваясь возможных последствий, и мы тронулись по направлению к дому Коношева. Вячеслав почти всю дорогу молчал, думая о чём-то своём. Я не нарушала ход его мыслей, понимая, что ему сейчас не до меня. Так, почти в полном безмолвии, мы добрались до Миллеровской. Я остановила машину прямо перед подъездом Вячеслава, Она устало вздохнула. Конышев, догадавшись, что мы уже на месте, принялся открывать дверцу со своей стороны. Не спешите, сейчас сама вам открою, окликнула его я. Затем выпрыгнула из машины, обошла её и рывком открыла дверцу со стороны Вячеслава Евгеньевича. Тот осторожно вышел, я помогла ему, затем захлопнула дверцу и, поставив авто на сигнализацию, повела Вячеслава к подъездной двери. Набрав код, мы вошли внутрь, сели в лифт и поднялись до нужного этажа. Когда лифт остановился, и двери его начали со скрипом двигаться в разные стороны, я немного напряглась. Заградив собой Вячеслава, первая высунулась на лестничную площадку. Там никого не оказалось. Впрочем, преступники не могли точно знать, когда мы вернёмся, оттого и не успели ничего придумать или сделать, решил я для себя. Всё в порядке? Между тем спросил Вячеслав Кажется, да, всё чисто. Успокоила я его и попросив ключи, отперла дверь в его квартиру. Заглянув внутрь первой, позволила Вячеславу войти в коридор. "Вы зря так боитесь", спокойно разываясь в прихожей, уверенно произнёс Коношев. "Я в этой квартире всего несколько дней, вряд ли бандиты успели её вычислить и напичкать своими сюрпризами". "Ну да", усмехнулась я. "А машину вашу они как тогда вычислили?" Причём знали, что мы поедем именно на ней. И это при том, что вы своим авто не пользовались уже давно. Такое ощущение, что их кто-то предупреждает о ваших шагах. Возможно, бомба в моей машине совсем и не со вчерашнего дня находится, предположил Вячеслав относительно спокойно, будто бы не услышал моих последних слов. Похоже, он уже отошёл от недавнего шока, а потом пребывал в приподнятом настроении. Чего совсем нельзя было сказать про меня. повсюду ищущий подвоха. Её могли положить давно, чем, кстати, объясняется выбор взрывного устройства. Оно ведь оказалось не радиоуправляемым. Наверное, как раз потому, что бандиты не знали, сколько придётся ждать. Вячеслав по стенке добрался до дверного проёма, очутившись в зале, дошёл до дивана, сел на него и вздохнул. Не в первый раз ловлю себя на мысли о том, что ум иметь не грех, но вот выпячиваться не стоит. За всю историю нашей страны Мало кто из учёных был признан при жизни. Всех их считали какими-то изгоями, прохиндеями, шарлатанами, колдунами, всегда преследовали и не давали нормально работать. Как видите, я не исключение. Если бы вас сейчас слышала моя тётушка Мила, то наверняка бы сказала: "Кому много дано, с того много и спросится", промолвила я. Она верит, что на каждого человека Бог выделил именно столько бед и тягот, сколько тот способен вынести и преодолеть, и не больше. А вы тоже так думаете? Я не знаю, хотя, пожалуй, всё-таки нет. Я не особо верующий человек, несмотря на то, что вспоминаю о Боге в сложных ситуациях. Только я привыкла верить в то, что вижу, а обращение к высшим силам за помощью это как заразная привычка, которую не так-то легко искоренить. Тяжело должно быть тем, кому привели мысль о том, что всем управляет Бог. Все годы им приходится с этим жить и бороться. Вот вы, например, тоже не из верующих. Угадали. Учёные вообще в большинстве своём противники веры. Мы привыкли объяснять всё с точки зрения науки, а если не получается, ссылаемся на то, что объект не исследован до конца. А вообще в мире всё закономерно. Зазвонил телефон. Вячеслав попросил меня снять трубку. Я подошла к телефону, поднесла трубку к уху и тотчас услышала: "Вячеслав Евгеньевич, это вы?" "Нет, это Евгения Максимовна". Понимая, что звонил, скорее всего, кто-то из своих, ответила я, а затем спросила: "Передать ему трубку?" "Да, да, передайте", заторопил меня абонент. "Это вас", протянула я Коношеву аппарат, "кажется, из института". Он кивнул в ответ и молча принял трубку. Затем несколько минут внимательно слушал собеседника, А к концу разговора нахмурился и произнёс: "Не включайте остальные компьютеры, иначе они выйдут из строя. И отсоедините их от общей сети. Вырубите интернет. Запускайте антивирус. Или нет? Лучше сначала определите тип вируса, а затем уничтожьте его. Не думаю, что он слишком серьёзный. Вам это посилам, я знаю. Вы меня поняли?" Абонент что-то ответил. Евгеичслав протянул трубку мне, давая понять, что разговор завершён. Что-то случилось? Насторожилась я, чувствуя, что новости не из приятных. Вячеслав кивнул, вздохнул, а затем пояснил. Звонил Христов, это один из лучших наших программистов. Он и ещё пара ребят всё же остались в институте, не поддавшись панике. Сообщает, что выявил какой-то вирус, блокирующий работу всех включённых компьютеров одного за одним. Ну, как такое может быть? Вы разве подключаетесь к интернету, не проверяя, что оттуда скачиваете? Удивилась я. Нет, интернет у нас всего на нескольких машинах, но остальные-то контактируют с ними посредством дисков и дискет. Судя по всему, вирус работает по принципу копирования информации, заложенной в компьютер, причём делает это постоянно, и как только память оказывается переполненной, выходит из строя. Хорошо ещё, что он ничего не удаляет и не уничтожит, заметил с некоторым вздохом облегчения мужчина. И всё же вирус нужно уничтожить, пока он не вышел из-под контроля и не начал распространяться по сети. Иначе пострадает не один десяток граждан. Мы не сможем предупредить других пользователей, так как сеть будет перегружена. Похоже, враги решили с вас переключиться на ваши разработки и уничтожить их, заметила я. Вряд ли И им стоило бы запустить к нам что-то посерьёзнее, а это так, детская забава. Возможно даже что вирус попал к нам случайно. Да, никогда бы не подумала, что используя компьютеры можно развернуть самую настоящую бескровную электронную войну. До чего же всё-таки дошёл прогресс. Знаете, Женя, немного помолчав, снова заговорил Вячеслав Евгеньевич. Я вот сейчас думаю, что прогресс вредит человечеству. Почему? Потому что всё, что мы создаём якобы на благо общества, используется против него же самого. Возьмите, к примеру, электричество. Казалось бы, какая прелесть: тут тебе и свет, и телевидение, и различная техника, а посмотришь с другой стороны, сколько смертей произошло из-за сбоев в цепи, сколько людей сгорело или получило ожоги высоких степеней. Сколько горя приносит эта хвалёная аппаратура. Мы, как заворожённые сутками просиживаем перед телевизором, вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, трудиться физически, так нет, всё за нас делают машины. Они просто заполнили собой мир, поработили его. Это не мы управляем ими, а наоборот. Самая же страшная вещь компьютеры. И это я слышу едва ли не от их разработчика, удивлённо заметил я. Ничего странного. Мне как никому другому известен и понятен весь масштаб опасности, которую несут с собой эти ужасные машины. Вы вот, например, знаете, что все сейчас автоматизировано, но даже не предполагайте, что произойдет, если каким-нибудь террористом-компьютерщиком удастся нанести удар по крупным компьютеризированным центрам. Да даже если применить такой удар лишь к одному крупному банку страны, можно вызвать кризис всей финансовой системы в целом. общество моментально перестанет доверять всем современным технологиям. А значит, в банки перестанут поступать средства. Но это ещё не всё. За недоверием последует разорение мелких фирм, большинство из которых напрямую зависит от скорости оборота средств, от кредитов, получаемых из банка. Следом за фирмами крах настигнет и страховые компании, которые вряд ли сумеют покрыть нанесённый ущерб. Кредитными карточками перестанут пользоваться, возникнет спрос на наличные, золото, а уж про рост цен я и вовсе молчу. Какие незавидные перспективы вы нарисовали? Но ведь пока никто не додумался до совершения таких злодеяний, а это уже неплохо, Вячеслав усмехнулся. Вы слишком наивны, Евгения. Если думаете, что фанатиков и сумасшедших в мире горстка. Нет, нет. Их куда больше. Современный терроризм нашего времени высоко технологичен, но его удается контролировать различным спецслужбам, хорошо храняемым спутниковым системам, людям пока еще удается удерживать власть в своих руках. Но как долго это будет продолжаться? Уровень защищенности сейчас все быстрее падает, тогда как количество способов воздействия на технику растет. Неспроста ученые всего мира озаботились поиском новых путей защиты. Ведь повреждение атомных объектов может привести к возникновению глобальных катастроф, экономических центров, к финансовому кризису. Поэтому-то вы так стремитесь усовершенствовать систему защиты информационных баз данных, хранящихся в компьютерах, поняла я. Не только. Я просто хочу, чтобы наши дети не страдали от тех новшеств, в которых мы их с такой щедростью наградили. Несмотря на несколько философское настроение, я решила пока не особенно унывать. А лучше заняться приготовлением хорошего ужина. Перекочевала в кухню и, открыв холодильник, принялась изучать его содержимое. Видимо, предлагая жильё Вячеславу, областное правительство позаботилось также о том, чтобы он ни в чём не нуждался. А по всему в холодильнике я нашла свежайшие фрукты, банку красной икры, копчёные окрачка, колбасу нескольких видов, сыр, какие-то охотничьи закуски, полуфабрикаты и много чего ещё. Здесь даже готовить ничего не требовалось. Вынимай и разогревай. Впрочем, для слепого именно так удобнее всего. Остановив свой выбор на коробке готовых блинчиков с мясом, и достала их и сунула в микроволновую печь. Вячеславка пошёлся в соседней комнате. Чем он занимался, я не знала, впрочем, до меня всё же долетело его чертыханье, когда он обо что-то спотыкался или что-то ронял. В конце концов игнорировать это стало невозможным, и я заглянула в зал проверить, что же Конышев там все-таки делает. Оказалось, что он пытается на ощупь запустить компьютер, но умудрился задеть стол и клавиатуру, от чего все, что лежало вокруг, посыпалось на пол. Давайте помогу, предложила я. Спасибо, тут же поднявшись и позволив мне самостоятельно положить все на стол, ответил Конышев. Никак не усвоикнуть смысл в том, что прежде нужно ощупать всё вокруг, запомнить, и лишь затем начинать что-то делать. Продолжая собирать рассыпавшиеся по полу мелочи, я поинтересовалась: "Зачем вы включили компьютер? Всё равно же не видите, или об этом тоже забыли?" "Да нет, как тут забыть?" вздохнул Вячеслав. "Я хорошо помню, что ничего не вижу, но зато всё прекрасно видите вы", заметил он. Ещё широко растянув губы в улыбке, добавил: "Я планировал попросить вас прочесть мою почту. Вы ведь не откажете мне в этой любезности". "Откажу", уверенно ответила я, но заметив, как моментально погрустнел Вячеслав, поспешила добавить: "Потому что сейчас мы идём есть, а вот потом я в полном вашем распоряжении и готова прочесть хоть сочинение Толстого. Нужно же чем-то занять вечер". "Хорошо. Давайте сначала поедим". Согласился Вячеслав, и мы вместе отправились на кухню. Там я поместила прямо перед мужчиной тарелку с тёплыми, замечательно пахнущими блинчиками, обильно полила их сметаной и села на свой стол. Мы принялись за еду. Я старалась не поднимать глаз, так как видеть, сколько усилий прилагает слепой человек для того, чтобы насытиться, как блинчики то и дело падают у него с вилки, мне было в тягость. Я, конечно, могла предложить помощь, Но была уверена, что Вячеслав всё равно от неё откажется. Он понимает, что должен овладеть всеми навыками самостоятельно, чтобы не быть ни для кого обузой, и это правильно. Может быть, вы попробуете руками? Всё же не выдержав, предложила я. Так значительно удобнее. Я вот тоже руками их держу. Я знаю, что удобнее, довольно бодро откликнулся Вячеслав. Но я хочу научиться делать всё так, чтобы никто даже не понял, что я слеп, пояснил он суть своих действий. Знаю, что это возможно. Даже видел один раз человека, который работает наравне со зрячими, хотя абсолютно слеп от рождения. Я бы хотел походить на него, но, скорее всего, у меня не получится. Для подобной ловкости нужны годы практики. А мне трудно сосредоточиваться именно на этом, потому что мои разработки всё-таки для меня важнее. Я ничего не ответила, просто не знаю, что говорить. Молча доев блинчики, сварила кофе, выпив который мы вернулись в комнату и устроились возле компьютера. Если честно, я не слишком разбираюсь в столь сложной технике, предупредил я Вячеслава, так что боюсь даже не смогу отыскать ваш почтовый ящик, тем более что у вас тут столько наворотов. Не ясно даже где щёлкать и на что нажимать. Сможете, я ведь буду вами руководить, уверенно заявил Коношев. Вот сейчас скажите, что там высветилось на мониторе? Какое-то окно со множеством различных ярлычков. Из них узнаю только стандартные, но это явно не то, что нужно, заметил я. Отищите ярлычок в виде маленького шарика с голубком, и щёлкните по нему дважды мышью. Затем нажмите кнопочку, которая появится в левой части экрана в самом углу. Вон ту с крестиком? осторожно следуя указаниям, переспросила я. Да-да, ту самую. Теперь ещё раз, но вверху, где написано пароль. Видите пароль? Мужчина продиктовал мне какой-то нелепый набор русских и латинских букв, на что я категорично заявила: "Боюсь, не справлюсь с набором. У вас совершенно стёртые клавиши и не видно ни единой буквы, тем более, что нужны ещё и латинские". Тогда отодвиньтесь, я сам. Вячеслав пододвинул стол ближе, поместил руки на клавиатуру, немного погладил её, словно прощупывая где какая кнопка находится, а затем стал быстро что-то печатать. Я едва успевала следить за тем, куда он нажимает, так быстро он щёлкал. Вячеслав так увлёкся, что сделал всё, что требовалось самостоятельно. И лишь когда на экране выплыло сообщение, что поступило три письма, спросил: "Что-нибудь есть?" "Да, три письма. Откройте их кнопкой запуска на верхней панели и прочтите", попросил Конышев, освобождая мне место. Я не спеша села, Открыла первые списи и мы принялась читать его вслух. Это оказался какой-то перечень программ, непонятных цифр и знаков, присланный коллегой Вячеслава, также выжившим после взрыва, но отказавшимся остаться в институте. Коноша, слушая все это, кивал и иногда повторял: "Да, да, все верно. Он прав, мы использовали именно этот принцип. Молодец, что вспомнил таблицу. Она нам вскоре очень пригодится." Дочитав это письмо, я открыла следующее, но на первых же его строчках запнулась и смолкла. Почему вы замолчали, Женя? Это же письмо от моей жены. По прочитанному приветствию догадался Вячеслав. Что-то не так? Что-то случилось? Мужчина занервничал и, вцепившись в мою руку, с силой сжал ее, требуя ответа. Ну, не медлите же, что там? Ваша жена просит у вас развода. выдвили ей из себя краткое содержание всего письма, понимая, какую реакцию оно сейчас вызовет у Коношева. Развода? Глупости. Вы меня обманываете. В первую минуту даже не поверил Вячеслав, но так как я продолжала молчать, торопливо потребовал: "Ну-ка, прочтите всё. Я хочу знать, что там написано". "Здравствуй, Коник. Извини, что отвлекаю тебя от столь важных дел, но я приняла решение, о котором хочу тебе сообщить". Начала читать я. С тех пор, как ты увлёкся квантовой физикой и начал работать над своим проектом, мы практически не видимся. Ты всё время проводишь в институте, я дома, но и вернувшись с работы, ты снова садишься за компьютер, будто он важнее меня. Сейчас я поняла, что ты влюблён в науку. И несмотря на то, что от неё же и пострадал, не отказываешься от своих планов. Дальше читать? в виде как Снек Вячеслав спросила я. Мужинок кивнул, и я продолжила. Ты и стал фанатичным, а это уже болезнь. Я не хочу жить рядом с больным человеком, для которого общественные проекты важнее семьи, с человеком, который не дорожит собственным здоровьем и жизнью, рискуя ими во имя прогресса. Возможно, просто не смогла разглядеть в тебе великого ученого, о котором вскоре заговорит весь мир. Я старалась увидеть в тебе, в первую очередь, человека, человека богатого духовно, ценящего чувства, мои чувства. И обманулась. В тебе этого нет. Как нет и любви ко мне. Она растворилась. Её затмила любовь к науке. Я не в силах более этого выносить, а потому прошу у тебя развода. Надеюсь, ты поймёшь меня правильно и не станешь губить мою жизнь и дальше. С любовью, Вика. Ничего не понимаю. Вячеслав вскочил со своего места, опрокинув при этом стул. Она не могла такое написать. Мы ведь с ней даже никогда не ссорились. И она всегда поддерживала меня во всех моих начинаниях. Даже когда после взрыва я заикнулся о том, что хочу продолжить работу, Вика была со мной солидарна и всячески помогала мне. Я с трудом уговорил её переехать к родственникам, когда начались все эти покушения. Не хотел подвергать её опасности, но Вика упрямилась и долго не хотела оставлять меня одного. И вдруг просьба о разводе. Это какая-то нелепость, глупость. Так, может быть, это и не она вам написала, осторожно предположила я. Нет, она, уверенно заявил Вячеслав. Никто другой не знает, что Вика называет меня коником. Это интимное, домашнее и только между нами. Мужчина тяжело вздохнул, начав ходить по комнате взад и вперёд, но как ни странно, ничего не задевая. Она ведь никогда ни в чём меня не упрекала. 2 дня назад мы созванивались, Вика вздыхала, что скучает и хочет ко мне, а теперь это. Так может вам и сейчас стоит ей позвонить? Выдала я новое предложение. Пожалуй, вы правы. Наберите ее номер: сорок восемьдесят три семнадцать. Да, и код, кажется, восемь двадцать семь. Это сотовый? Завершая набор, спросила я на всякий случай. Нет, домашний. Сотовый она еще перед поездкой случайно уронила в воду, и мы отдали его в ремонт. Забрать всё, как-то времени не хватало. Трубку могут снять родственники. Кто именно, уже начав слушать длинные гудки, поинтересовалась я. Не знаю, тётка Наталья, её дочь Марина. Мужчин у них в доме нет, они женщины одинокие. Пока молчат, заметил я, всё ещё не добившись ответа от абонента. Ну что, не так долго. Ещё больше занервничал Вячеслав. Неужели дома никого нет? Похоже на то, Возможно, куда-то все трое вышли. Давайте перезвоним попозже. Нет, от чего-то не согласился со мной Вячеслав, измирев на месте тут же добавил: "Мы немедленно едем туда. Я хочу с ней поговорить, с глазу на глаз и всё выяснить". Ну, как же Ра, видя, что Вячеслав меня совершенно не слушает и уверенно направился к двери, я осеклась и поспешила за ним. Я понимала, что срываться сейчас с места глупо. Семболили, что мы даже не были точно уверены, что письмо пришло от жены Коношева. Он-то, конечно, считал, что именно от неё, и я же, наслушавшись про всевозможные махинации со связью, думала немного иначе. Вячеслав и слушать меня не желал, твёрдо заявив: "Что бы это ни было, теперь я тоже хочу, чтобы моя жена всё время находилась рядом, а не где-то там, куда не доходит даже связь. В противном случае я просто не смогу нормально работать". Хорошо, давайте пошлём за ней кого-нибудь, предложил я. Её привезут, и вы сможете нормально поговорить. Зачем самому-то туда ехать? Я так решила и от своего решения не отступлюсь, пытаясь руками отыскать на полу ботинки, ответил мне Вячеслав. Ну да, как же, усмехнулась я. Так может, вы тогда сами и машину поведёте? Я как ваш телохранитель просто не имею права никуда вас вести, потому что это очередная уловка. Господи, как вы не понимаете, это моя жена, воскликнул раздражённый Вячеслав. Моя любимая жена, единственный близкий человек, который у меня есть. Меня ведь вырастила тётка, мои родители погибли в автокатастрофе. Но и тётка прожила недолго. Её я потерял, когда мне исполнилось 19. Сейчас у меня никого нет, кроме Вики. Так что даже если это уловка, то я всё равно поеду, ведь бандиты уже знают, где она. А может, её уже похитили? Вы бы узнали об этом первым. Вас бы стали шантажировать, пугать. Женя, вы должны меня к ней отвезти, продолжал настаивать Конышев, даже не прислушиваясь к моим словам. Если вы действительно хотите ехать, то давайте хотя бы попросим у вашего руководства сопровождающих. Так одна я вас не повезу. Вы боитесь? Да. Но только не за себя, а за вас. Вы ведь просто среагировать на те или иные действия нападающих не сможете. Потому что вы их даже не увидите. А я, извините уж, не готова почему-то взять на себя ответственность за вашу смерть и почти уверена, что в дороге без происшествий не обойдётся. Так что решайте. Либо вы просите для себя у начальства сопровождение, либо остаётесь в квартире. Хорошо, ваше взяла. Звоните Кононому. Только прошу вас, быстрее.